Его прошипот, как только он окончательно понял, что сумасшедшая баба вроде меня запросто может наплевать на его неприкосновенность в качестве полицейского осведомителя. — Я очень сожалею, инспектор, очень сожалею. Я не хотел вас обидеть, правду говорю, но, поверьте, я честно не знаю, кто убил Вальдеса. — Тогда скажи, что ты про это дело слышал? — На днях. Ихиньо Фуэнтес что-то там болтал, но, похоже, говорил он с чужих слов. И что именно он болтал? Да ничего особенного, что легавым, мол, будет не по зубам это дельце, ну и все такое прочее. Ничего конкретного. Поговорите с ним сами. Я спрятала пистолет, он перевел дух. Но больше задирать меня не решался и смотрел так, будто по-прежнему считал сумасшедшей. Не пойму, какая муха вас укусила, инспектор. С чего это вы так взбеленились? Я хороший информатор. А чем ты занимаешься, когда не работаешь на нас? Ну, проворачиваю кое-какие делишки. Сутенёр, что ли? Есть у меня девушки, и бизнес идёт неплохо. Не пойму, почему ты вызываешь у меня такое умерзение, пасос. То ли потому, что ты сутенёр, то ли потому, что стукач. но в любом случае ты вызываешь у меня омерзение, слышишь? Вали отсюда!» И слово даю. «Если до меня докатится, что ты что-то знаешь и не хочешь колоться, я заявлюсь к тебе прямо в полицейской форме, как и сказала, а форма мне идет». Он испарился, исчез, словно его ветром сдуло, и наверняка в голове его отныне твердо засядет мысль, что в полиции что-то перестало крутиться, как положено. Кажется, я взяла слишком круто. Но в целом номер мне удался. Видно, воспоминания хозяйки бара, пожалевшей несчастную женщину, разодорили меня. «Да уж, проституция — это не шутка, особенно если тебя опекает такой тип, как пасус». Я заглянула в записку об Аскале и убедилась, что под вторым номером в ней фигурирует именно недавно упомянутый Ихинио Фуэнтес. Что ж, выходит, я двигалась правильным путем. Я сразу же позвонила Фуэнтесу, и он назначил мне встречу на следующий день в одном из баров Олимпийской деревни. Надо же, в конце концов оказалось, что идти по следу киллеров не так уж и сложно. Главное — показать характер и сразу бросаться в атаку. Тем не менее, я прекрасно понимала, что трудности, о которых меня предупреждали, отнюдь не выдуманные, да и пугать меня никто специально не собирался. Наверняка еще нахлебаюсь дерьма с этим киллером. Чуть позднее я встретилась с Гарсоном и поведала ему о своих достижениях, правда, опустила некоторые подробности, которые могли бы чуть подпортить мой героический образ. Кстати сказать, первое, что я сделала... Добравшись до комиссариата, это пошла в туалетную комнату. Мне надо было причесаться и по возможности привести себя в порядок. Уж слишком неприятными были воспоминания о том, какое жалкое впечатление я произвела на хозяйку бара. Вот еще одно очевидное подтверждение, подумала я, что обстоятельства определяют наш внешний вид. Гарсона волновало другое. За каким дьяволом мне понадобилось пепита Лиссаран? — Позвоните ей, и пусть явится в комиссариат. — С какой целью? — А еще позвоните Мальофре. — Но, послушайте, инспектор, мы ведь таким образом полностью откроем им свои карты. Я-то считал, что вы намерены прежде понаблюдать за этой женщиной, если она именно та, за кого вы ее принимаете. А вдруг она навела бы нас на какой-нибудь важный след? — Хватит ворчать, фермин Нельзя попусту терять время. Мы здесь... На эту тихоню как следует надавим, и дело сделано. Если она и вправду была любовницей Вальдеса и скрывала сей факт, пусть объяснит, по каким таким причинам. Если объяснение нас не убедит, отправим ее к судье. Нечего с ней валандаться. Думаю, заговорит как миленькая. Не знаю, не знаю, но вам оно виднее А мне как на духу признаюсь. Вашу теорию, но с этими самыми кисточками, плохо верится». Просто вы привыкли все ставить под сомнение, а еще любите грузить меня всякой лабудой. Что-то вы сегодня особенно ласковые. С тех пор, как я имею дело со стукачами и киллерами, мне пришлось поменять манеры. Знаете, кстати, что мне предложили работу помощницы на кухне в одном убогом баре? — Вот это повезло, и вы, надеюсь, тут же согласитесь? — Нет, сперва гляну на повара. И если он окажется не таким шибанутым, как вы, только не забудьте меня известить. Непременно наведаюсь туда поесть картошечки с острым соусом. Он у вас наверняка получится лучше некуда. Он обожал устроить такого рода словесную пикировку, прежде чем включиться в работу. Это каким-то образом расширяло его профессиональные возможности и помогало напрячь мозги. Уже покидая мой кабинет, он вдруг обернулся и посмотрел на меня прямо-таки с христианским смирением. А кому позвонить сначала? Пипития Лиссаран или Мальёфры? Позвоните обоим сразу и позаботьтесь, чтобы они не столкнулись на пороге моего кабинета. Она пусть войдёт первой, ну а потом проведите ко мне дизайнера. — Ох, и нравится вам, инспектор, всякие театральные эффекты! Между водевилем и классической трагедией имелся еще один жанр помельче, в котором мне приходилось упражняться каждодневно — обзор последних событий. Так что я включила компьютер и принялась составлять детальный отчет о том, что произошло сегодня с самого утра. Это было одно из тех занятий, что давались мне с наибольшим трудом и совсем невыносимым был перевод рассказа о текущих событиях на официальный язык. Вряд ли я когда-нибудь смогу привыкнуть к тому, что для сотрудника полиции осмотреть должно превращаться в произвести осмотр. Не говоря уж о выражениях вроде «явиться лично», «осуществлять процессуальные действия» или «вести ночное наблюдение». Поначалу я всеми силами старалась избежать таких стандартных формул, но стоило мне убедиться на опыте, что составлять ежедневный отчет никто за меня не будет, я оттуча забыла свои пуристские заморочки и думала только о том, как бы поскорее покончить с ненавистным делом. Лицо, за которым осуществлялось наблюдение, явилось на место, где обычно пребывало в течение ночи. Примерно через час, когда я закончила наслаждаться своими бюрократическими изысками, чуть приоткрылась дверь, и в щель просунулась голова Гарсона. Он объявил, сеньора лисаран уже здесь, инспектор». Пепита лисаран такая же манерная и невзрачная, какой показалась мне в первый раз, вошла в кабинет, даже не пытаясь скрыть, насколько она напугана. Если и вправду собаки кидаются на тех, кто показывает свой страх... Эту женщину любой пёс сожрал бы, не оставив ни косточки. На ней был костюм тускло-бежевого цвета и узенькие очочки которые лишали её последней привлекательности. Я постаралась ни разу не улыбнуться и обойтись без лишних любезностей. «Садитесь, пожалуйста», — произнесла я почти приказным тоном. Гарсон тотчас спросил меня не без иронии, которую могло уловить только моё натренированное ухо. «Инспектор». «Вы желаете, чтобы я остался в кабинете?» «Нет. Отправляйтесь на свое рабочее место и ждите распоряжений». От такого по-военному строгого тона у бедной специалистки по мебельным кистям едва ли не остановилось сердце. Она смотрела на меня, молясь в душе, чтобы все это поскорее закончилось». К сожалению, нам пришлось вызвать вас в комиссариат, так как я хочу получить подтверждение тем показаниям, которые вы дали на днях в редакции журнала. — Я готова, — проговорила она слабым голоском. — Вы по-прежнему настаиваете на том, что вас с покойным Вальдесом не связывали ни дружеские, ни какие-либо иные узы. — Я... Она хватала ртом в воздух и пыталась найти подходящие слова, чтобы уклониться от прямого ответа. Но я не дала ей продолжить. «Вы не были ни его приятельницей, ни любовницей, так?» «Именно так», — выдохнула она. «И вы не выполняли никаких работ по его просьбе, не давали ему профессиональных советов?» Вопреки моим ожиданиям, она ответила очень твердо. «Нет, никаких». Это тихоня еще пыталась хлопать крылышками. Неужели я так ошиблась, решив, что о никаком характере тут и речи быть не может? Я сняла телефонную трубку. «Младший инспектор, у вас все готово?» Гарсон ответил, «Все в порядке». «Тогда я вас жду у себя в кабинете». На нее я даже не взглянула. И стала листать бумаги, как будто срочная работа целиком завладела моим вниманием. Я чувствовала, какое напряжение повисло в кабинете, но Пипита Лиссаран по-прежнему молчала. Выдержка у нее была что надо. Тут появился мой помощник в сопровождении мальёфры Я кивнула дизайнеру на свободный стул рядом с женщиной. У меня мелькнула была мысль, что, возможно, я все-таки ошиблась, так как ни он, ни она поначалу не показали виду, что знакомы. Но уже секунду спустя я заметила, как в глазах дизайнера вспыхнул огонек. В ее же глазах полыхнула настоящая молния. Дизайнер поздоровался с ней, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Добрый день! Как дела?» Пепите Лиссаран не оставалось ничего другого, как кивнуть в ответ. «Судя по всему, это дело пройдет у нас без сучка и задоринки. Я тотчас, опережая события, взяла инициативу в свои руки». сеньор Мальёфре, вы знакомы с этой сеньорой? Дизайнер все еще не понимал до конца, что нам от него нужно. Да, — Да-да, разумеется. Поверьте, я всем сердцем сожалею о том, что случилось с сеньором Вальдесом. Обратился он к ней самым искренним тоном. — Не могли бы вы рассказать, при каких обстоятельствах произошло ваше знакомство с сеньорой Пепитой Лиссаран? Только тут он понял. Именно ради этого вопроса его сюда и вызвали. Сразу было видно, что он почувствовал себя очень неловко в присутствии женщины, которой заинтересовалась полицией. «Насколько помню, мы познакомились у меня в студии. сеньора сопровождала ныне покойного синьора Вальдеса, чтобы оказать ему помощь в выборе мебели. Так ведь, сеньора спросил он, чтобы хоть немного разрядить обстановку, которая, похоже, складывалась для нее не самым приятным образом. Пипита Лассаран не нашла в себе сил, чтобы отрицатели подтвердить вслух слова дизайнера. Она снова ограничилась кивком и обратилась к нему. — Вы свободны, сеньор Мальёфре. Очень сожалею, что нам пришлось злоупотребить вашим временем, даже не предупредив вас об этом заранее. Несчастный дизайнер был смущен, но не мог скрыть любопытство, которое теперь вызывала в нем женщина, которую он только что опознал. Двигаясь к двери, он продолжал коситься на нее, рискуя вывернуть себе шею. Наверняка не удержится и задаст парочку вопросов младшему инспектору, который проводит его до выхода, — подумала я. Мы остались вдвоем и сидели друг против друга, Пипита Лиссаран и я. Я смотрела ей прямо в лицо и, наконец, она, не выдержав, опустила голову. Мне казалось, я сама себя ненавижу за то, что делаю вид, будто все это доставляет мне удовольствие. Нет, абсолютно никакого удовольствия я не получала. «Вы хотите мне что-нибудь сказать, сеньора Алисаран?» Она заплакала. Обычно слезы поначалу способны придать любой ситуации некое благородство, но мало у кого хватает терпения созерцать их долго. «Успокойтесь, сеньора Лиссаран, и давайте, наконец, поговорим. Не забывайте, что вы находитесь в комиссариате». Но ей, судя по всему, не было сейчас дела до того, где она находится. Она рыдала взахлеб. Я чертыхнулась в душе. Создается впечатление, будто все вокруг сговорились, решив превратить меня в свидетельницу их несчастья. Женщина достала из сумки платок, высморкалась, подняла глаза к потолку и принялась рассказывать историю, которую я от нее так долго ждала и уже устала ждать. Стоило ей произнести несколько слов, как я снова вспомнила, что мы находимся в мире гламура. «Поверьте, инспектор, сердце мое разбито. Эрнесто был для меня всем в этой жизни». Мы познакомились два года назад и безумно влюбились друг в друга. «А почему же вы скрыли это от нас?» «Мы с ним решили на какое-то время сохранить в тайне наши отношения. Вы ведь, безусловно, знаете, сколько у Эрнеста было врагов. Ничего личного, конечно. Я имею в виду тех пустых людишек, которых он разоблачал в своих статьях и в своей передаче. Уверяю вас». В частной жизни Эрнеста был человеком исключительным, мягким, доброжелательным. Кроме того, я должна была помнить и про его бывшую жену. А при тут его бывшая жена? Это холодная и капризная женщина. Настоящий автомат по выкачиванию денег. Казалось, они с дочкой вознамерились вчистую разорить его. Вечно просили еще и еще, преследовали Эрнеста. ни на миг не оставляя в покое. Она так и не смогла смириться с мыслью, что муж бросил ее. А у меня сложилось совсем другое мнение, когда я ее допрашивала. Внешность обманчива, инспектор. Я не имею привычки доверять первому впечатлению, но в любом случае, какое все это имеет отношение к тому факту, что вы не были откровенны с полицией? А что мне оставалось делать? Никто ведь не знал о том, что нас связывало. Мы строго хранили свою тайну. Мы договорились пожениться в следующем месяце. Вот было бы шуму. И когда его убили, я испугалась. Она снова заплакала, но я хватки не ослабляла. А что же интересно знать, могли предпринять враги Вальдеса, узнав, что он женится? Она оглянула на меня, не понимая, как до меня не доходит столь очевидная вещь. Зло на него держали очень и очень многие, инспектор. Они бы вытащили на свет Божий историю их развода и докопались бы до каких-нибудь его неблаговидных поступков. А он их совершал, как и любой смертный, да и мне бы устроили невыносимую жизнь. Все вместе сообща, они погубили бы Эрнеста. Но разве он сам не поступал с другими точно так же? — Мы встретились тут, чтобы судить его? Это Тихоня вдруг показала зубки. Однако она была права. — Нет. Мы встретились тут, чтобы вы рассказали мне все, что вам известно про убийство. Думаете, если бы я что-то знала, я бы промолчала? — Хочу напомнить, сеньора Лиссаран. Вам следует отвечать на вопросы, а не задавать их. «Теперь скажите, с кем Вальдес имел дело в последние дни перед смертью? Он никогда не говорил со мной о своей работе. А вы допускаете только одну возможность, что убил его кто-то, связанный с ним в профессиональной сфере?» У Эрнеста было мало друзей. В его личной жизни не было никого, кроме меня и, разумеется, его бывшей жены и дочери, хотя они виделись крайне редко. Это мне известно, однако он мог... о чём-то мимоходом упомянуть, на что-то намекнуть. Я об этом как-то даже не задумывалась. Так задумайтесь теперь. Вот номер моего мобильника. Если что-нибудь припомните, сразу же позвоните. Вам в любом случае придётся ещё раз явиться, чтобы дать официальные показания объяснить судье, почему вы до сих пор занимали такую позицию. Теперь можете идти».